Глава вторая. Мне, конечно же, никто ничего не объяснил. Но хотя бы не выкинули обратно в камеру, позволили остаться в комнате. Мужчины о чем-то тихо разговаривали, но меня это мало интересовало. Проблемой стала руна, которая ни в какую не хотела реагировать на мои попытки ее разбудить. Сейчас наилучший шанс для побега. Они отвлечены, чем-то удивлены. Даже не заметили бы, если я улизну прямо из-под носа. Пришлось бы обойтись без прощания с семьей, но Руна... Нет, я не верила в то, что Ловчий такой уж живодер, если я сбегу замучить мою хвостатую подругу. Ну и оставить все так я не могла. Руна! Я потянула упрямую рысь за ту часть тела, за которую она убила бы любого. За усы. Но та только недовольно приподняла кончик хвоста и накрыла лапой морду. Можно было еще, конечно, ей палец в ухо запихнуть, но сомневаюсь, что это принесло бы нужные плоды. В общем, господин «Я ловлю и убиваю ведьм» повернулся именно в тот момент, когда я пыталась взвалить на себя тушу дрыхнущей рыси и незаметно покинуть комнату. Магия даже правильно подчинилась моему желанию и открыла перед нами дверь, но... «И как это понимать?» Я так и присела то ли от тяжести руны, то ли от злобного окрика, который звоном отдался в ушах. «Оставь нас!» — это уже сказано не мне. К сожалению. Солдат, принесший какую-то сильно удивившую всех весть, быстренько выскочил в гостеприимно распахнутую моей магией дверь и тут же ее захлопнул. А чужие чары перехватили рысь и вернули на диван. Я вздохнула, опуская подрагивающие руки, и повернулась к ловчему. «Как это понимать?» — повторил он вопрос, сложив руки на груди и опершись спиной о стол. Дыхание сбилось от одного только его взгляда из-под бровей. Но отступать я не собиралась. «Не дождется!» «Побег!» — развела я руками, а потом исправилась. <как> «Точнее, его попытка». «Ужасная попытка. Тебе определенно стоит поучиться у других ведьм». «Да я бы с радостью! Да только их отлавливают, только так!» А кто смог сбежать, те прячутся непонятно где. Ищи их, свищи!» Под очередным взглядом Себастьяна язык прилип к небу. «И это даже не вина магии. Я бы почувствовала». «Лучше скажите, что вы с Руной сделали?» Пошла я в наступление, пока меня прямо тут в кучку пепла не превратили. «Она спит настолько крепко, что даже за усы не проснулась». «За что не проснулась?» — удивился мужчина. «За усы!» — повторила я, как для барана. «Где вы видели рысь, которая спокойно спустит с рук попытку оттягать ее за усы?» э -э -э, нигде не видел рысь», — честно признался Ловчий. «Не водятся они в наших краях». «Так что вы с ней сделали?» — я напомнила первоначальный вопрос. «Руна терпеть не может, когда ее за усы дергают». «Понятия не имею», — хмыкнул Ловчий. «Я наложил на нее самое простое сонное заклинание» но ну, даже такой ведьме, как ты, по силам. Это же надо было так ошибиться. и Это как вы там ошиблись? Я сложила дрожащие руки на груди. Не то заклинание наложили? То. Речь сейчас шла об одной ведьмочке, которую я принял за более опасную, чем она является на самом деле. Я открыла было рот, чтобы высказать все, что думаю касательно наглых и высокомерных ловчих, которые кидают бедных ведьмочек холодные камеры, не сильно заботьтесь об их здоровье. Но потом сомкнула губы. «Ничего ему не скажу. Пусть мучается в неведении о том, какой он говнюк». «Зато теперь точно понятно, что она не твой фамильяр», — добавил он, глядя на руну. «Это вы почему судите?» — продолжала я тянуть время и медленно продвигаться в сторону выхода. «Будь она им, то не уснула бы настолько крепко». «Да и ты могла перехватить часть сонного проклятия на себя. Или ты не знаешь, кто такие фамильяры?» «Я-то не знаю, но говорить об этом наглому и заносчивому ловчему не стану. Он и так меня уже в собственных глазах на несколько рангов вниз по лестнице ведьм опустил. Боюсь представить, что там еще он себе подумает, если я скажу, как есть. А подумал я так, потому что выглядите вы уж подозрительно похоже» мыкнул Себастьян, указав на руну. «Шерсть рыжая, глаза синие. Ты спокойно подходишь под такое же описание, ведьма». «Рыси считаются еще безумно привлекательными созданиями», — усмехнулась я. «Это что же вы мне только что комплимент сделали?» Ловчий окинул меня взглядом и показательно скривился. «Ведьмы обычно выглядят или как дети, или как суккубы». «Прости, но ты относишься к первому варианту». «Ах ты, говнюк! А как же классический вид старухи в остроконечной шляпе и с крючковатым носом?» уточнила я, делая еще небольшой шажок в сторону двери. «Такой становится любая ведьма, не попавшая в руки ордена», — закатил глаза ловчий. «Ну, лучше так, чем на костер», — бросила я и толкнула дверь. Быстро разворачиваюсь к Себастьяну спиной и прыжком оказываюсь в коридоре. Это место, я знаю, лучше его. Есть шанс сбежать. Руну он не тронет. Хотел бы причинить вред, сделал бы это сразу. А так просто усыпил. А вот ведьм ловчие никогда в живых не оставляют. Бегу настолько быстро, насколько могу. Петляюсь зайцем по коридорам и лестницам. Пробираюсь к единственному выходу, но в планах совсем иное. Взглядом ищу открытое окно. Обычно оно есть, ведь в такую духоту тут можно помереть. Но удача выскальзывает из пальцев, позади слышится ругань, в меня летят заклинания. Если начну отбиваться, то проиграю время. Жажда жить подталкивает в спину, заставляет быстрее переставлять ноги, и я сворачиваю к двери. Трачу драгоценные секунды, чтобы толкнуть ее и выскочить во двор. Вот только вместо прохладного утреннего ветерка меня встречает... Нечто твердое, во что я влетаю носом. «Так-так!» — протянул звонкий мужской голос откуда-то сверху. «Это что за побег из темницы? Кто ты, красавица?» Я отступила на шаг, окинула быстрым взглядом свою преграду. Высок, худощав, длинные светлые волосы, собранный в низкий хвост, виски выбриты по последней моде. Мелькнула мысль о том, что Себастьян почему-то стригся очень коротко. А потом я наткнулась взглядом на значок на плаще. Герб и пламя. Еще один ловчий. Заблудилась, дяденька, пискнула я, отходя в сторону. Пойду я. Всего хорошего. Стоять! Рявкнули за спиной, а тяжелая рука с хлопком опустилась на плечо. Да что же за день! Сколько можно за тобой бегать, ведьма? Работа у вас такая, процедила я сквозь зубы, обреченно выдыхая. «Так ты о ней сообщал, Себас!» — хмыкнул мужчина, остановивший мой побег собственной грудью. «Не сказал бы я, что она похожа на ту, кого ты в ней подозревал!» «Внешность ведьм бывает обманчива. Тебе ли не знать, Фобос?» «Возможно, но ты ведь все же ошибся!» — белобрысый окинул меня еще одним придирчивым взглядом. «Она не та, которую ты искал!» «Это же первый промах главы Ордена, Себастьян!» «Предлагаю пройти внутрь и все обсудить там», — бесстрастным тоном проговорил мой ловчий, оказавшийся самым страшным врагом, которого я только могла встретить в своей жизни. «Глава Ордена! Подумать только! И что он делает в такой глуши?» «Тебя это тоже касается, ведьма», — сжав пальцы на моем плече, проговорил мужчина. «Времени на побег у тебя до вечера будет еще целая куча». «Вот только захочешь ли ты бежать после нашего разговора?» Я с удивлением встретилась с янтарными глазами, которые во тьме будто бы светились, и впервые согласилась с доводами этого ловчего. Ну и ко всему прочему, было безумно любопытно, как эти двое умудрятся отговорить меня от побега. Если это, конечно, не что-то из раскаленного металла, то я сильно сомневаюсь в их успехе. Любопытство кошку сгубило прошептала я себе под нос, но мужчины, к счастью, эту реплику не услышали. А уже через несколько минут мы вновь находились в той самой злополучной комнате, которая мне скоро по ночам в кошмарах являться начнет. Руна продолжала бессовестно дрыхнуть на диване. Я присела рядом и положила ее морду себе на колени. Пусть хоть мурчание рыси меня успокоит, а то от подобных приключений я скоро не рыжий, а седой стану. Новый Ловчий тем временем плотно прикрыл дверь, снял с себя плащ и бросил его на деревянное кресло, в котором я не так давно сидела на допросе. «Власти города знают о нас?» — задал он первый вопрос, пока Себастьян разливал ароматный напиток с запахом мёда по кубкам. «Ты стоишь в здании городской темницы. Как думаешь, знает ли мэр о том, что мы тут?» — усмехнулся глава ордена и отпил из своего кубка. «Пьете во время работы, господа ловчие», — хмыкнула я, зарываясь пальцами в шерсть хвостатой подруги. «Какой же пример вы подаете подрастающему поколению?» ах если бы ведьмы пили во время создания эликсиров, боюсь представить, что с их клиентами бы стало». В довершение я укоризненно покачала головой и отвела взгляд, чтобы не попасть под удар ярости. Но вместо него последовал тихий смешок со стороны блондина, Кажется, тот неприятный тип назвал его Фобосом. «Это не алкоголь, госпожа ведьма, а бодрящий эликсир, разработка Ордена. Лично уже известного вам Себастьяна!» Известный мне ловчий закатил глаза. «Ты еще ручку поцелуй, подхалим». «А вот с этим повременим», — с нисходящей улыбкой ответил он. «Последний раз, когда я пытался приударить за ведьмой, Меня наградили несколькими проклятиями, а я ведь только комплимент сделал. Ах, жесткая женщина была, ух. Зато как горела, да? Не удержалась я и получила сразу два укоризненных взгляда. Не горела она, первым ответил Фобос. Сбежала, как самая настоящая ведьма, прямо перед казнью. Еще и костер заклинанием погасила, и толпу залой обсыпала. В общем, в лучших традициях. Я кашлянула, не совсем понимая, почему мне хвастают своим провалом ловчие, а те уже вернулись к прерванному разговору. «Сколько ловчих числится в бумагах?» — продолжал расспрашивать Фобос. «Пока один, я. Но если хочешь подключиться к этому делу, то могу внести. Хотя это будет слишком, как по мне. Не так великое дело должно быть, чтобы сразу двух ловчих привлекать. Но, тем не менее, ты меня вызвал». — хохотнул Фобос. — Мне нужен доверенный человек в этих краях. — А кто были те люди, что меня Полис угнали? — вновь встряла я, продолжая почухивать спящую рысь. — Мои подчиненные, — сухо отозвался Себастьян. — не Неловчие, по крайней мере, пока что. У меня перехватило горло жгутом обиды. Это что получается? Что я столько времени не могла уйти от простых мужиков? Ловчие ведь ведьм чувствуют. Умение у них особое развито на нашу магию. А эти... Направлял он их, рыженькая, успокоил меня Фобос. А ты не смотри так на меня, Себас. Погляди только, до чего девчонку довел. Она аж посерела вмиг. Пусть хоть в крапинку станет, буркнул ловчий, опуская бокал на стол. Она не та. Но, к счастью, может нам помочь. Повисла пауза. Казалось, что мы вместе со светленьким ловчем смотрим на главу Ордена одинаково ошалевшими взглядами. Мне только что, кажется, предложили сотрудничать. И он об этом говорил, что я не захочу бежать? Ненормальный, что ли? Да после такого я только ускорю свои попытки оказаться отсюда как можно дальше. «У тебя все на лице написано, ведьмочка». Себастьян оперся руками на столешницу. Видимо, у вас где-то на грани инстинктов бежать при виде опасности. ну ты ведь у нас неправильная ведьма, ведь так? И вилайф ран. О чем вы? Я нервно сжала пальцы на шерсти руны, а та недовольно прорычала что-то во сне. Твоя семья уже под наблюдением моих людей. Пусть они и не неловчие, но со стариком и несколькими девицами справиться будет нетрудно. Если ты хочешь, чтобы твоя семья не пострадала то будешь действовать вместе с нами. Если не подведешь, то я дам тебе реальный шанс на побег, и ты им сможешь воспользоваться, а также оставлю твоих родных в покое. Что ты задумал, Себас? Расскажу чуть позже, — бросил тот, не глядя на друга. Ну что, ведьмочка, рискнешь жизнью своей семьи? Подумав мгновение, он добавил. Ну и рысь твою я тоже могу спокойно прихлопнуть, если попытаешься вывернуться. И я нервно сглотнула. И что мне предстоит делать? Не так много. Просто быть рядом. Показать мне... нам. Город. Если сейчас дашь свое согласие, магическое, естественно, то я во всё тебя посвящу. Я молчала, рассматривала лицо этого мужчины. Всего несколько минут назад я была уверена в том, что он сделает все возможное, чтобы запихнуть меня на костер. Что же такого произошло в нашем городке, что сюда прилетело сразу двое ловчих и хотят получить себе в помощнице ведьму-недоучку? «У меня есть несколько условий», — проговорила я, а голос почему-то сорвался на писк. Откашлившись, я продолжила говорить под тяжелеющим взглядом Себастьяна. «Во-первых, не должен пострадать никто из моей семьи. Рона является ее частью». Во-вторых, шансов для моего побега будет два. Вас-то двое как-то нечестно получается. Ну и в-третьих, я буду помогать вам только днем». «Хм, что за странные условия?» – нахмурился Себастьян. А Фобос расхохотался. «Ведьмочка боится, что ты ее домогаться начнешь». «Могу поспорить, но у главного ловчего сейчас дернулся глаз». «Хорошо» а вот голос прозвучал на удивление ровно. «Твои условия приняты». На кончиках его пальцев заискрилась магия. Я вздохнула, встала со своего места и подошла к мужчине. Вложила свою ладонь в его и произнесла слова магического согласия на сотрудничество. Чары вспыхнули на моей ладони, дожидаясь ответа. «Слова «Иви Лайфран» приняты и подтверждены. Условия для ее сотрудничества учтены» отозвался через мгновение Себастьян. «Со своей стороны обязуюсь посвящать ведьму в дела, что ее касаются, и не причинять вреда ни собственными руками, ни через посредников, до тех пор, пока сотрудничество не будет завершено. А завершено оно станет лишь по моему слову». Последнее уточнение мне не очень-то понравилось, но выхода не было. Мою ладонь опалила чужой магией, В стороны от нашего рукопожатия полетели искры. Это мое второе сотрудничество на магической основе, потому я не сильно удивилась тому моменту, когда чары слились воедино и ослепили нас. Проверяли на устойчивость. Но ни я, ни ловчи не дернулись. Окончанием стало приятное голубоватое свечение, охватившее наши руки. Магия приняла нашу сделку, и теперь мы оба не сможем пойти вопреки тому, что сейчас скажет Себастьян. «Впервые видел настолько яркую проверку», — хмыкнул Фобос, когда я отобрала свою ладонь и тщательно вытерла ее подол платья, уже поистрепавшегося после стольких попыток сбежать. «Какой у тебя уровень, ведьмочка?» Она не проходила ритуал проверки, опередил меня глава ордена. «А теперь прошу дослушать меня до конца. Повторять второй раз я не буду». Ловчий сейчас выглядел, как настоящий заговорщик, подбивающий нас на какую-то пакость. Я еле сдержалась, чтобы не хихикнуть, прикусив щеку изнутри, сделала самое серьезное выражение лица. В конце-то концов я только что спасла свою семью от самых беспринципных существ в мире. Имею право немного похохотать над собственной глупостью, что смогла вляпаться в похожую ситуацию. Ну да, и не из такого выкручивались. Быстренько помогу им, а там целых два полновесных шанса на побег. «Ты меня вообще слушаешь, мечтательница?» рявкнул Себастьян. «Слушаю», — буркнула я в ответ. «К мэру говорить и сходить надо, чтоб он не сильно распространялся о том, что в городе ловчие появились. Знать об этом никто не должен пока что, а вот к чему такая секретность, пока не сказали». Он смерил меня таким взглядом, что я сразу же порадовалась заключенной магией сделки. «А то пришиб бы меня сейчас молнией», И поминай, как звали. Надо, чтобы на заре ты подошла к западным воротам и встретила там двух путников, ведьма. Ты покажешь им город, расскажешь много местных историй, покажешь достопримечательности. Будешь все свободное время проводить с ними. А что за путеше... Я оборвала саму себя на полуслове и перевела взгляд с одного ловчего на другого. Вот же жабий помет! «Но зачем вам это?» Фобос бросил вопросительный взгляд на своего начальника-друга, а потом аккуратно ответил мне. «Нам надо найти одну местную ведьму. А кто привлечет меньше внимания, чем два путешественника, да еще и в компании другой ведьмы «М-м-м, как бы это сказать?» Так же аккуратно отозвалась я. «Дело в том, что в нашем городе нет других ведьм». — Ну вот совсем. Одна я. И я даже не прикрыть кого-то пытаюсь. А сложилось так. — Это мы знаем, — отмахнулся от меня Себастьян. — Я потому на тебя и вышел. Ошибся. И ты ошибаешься. В границе городских стен есть еще одна ведьма. И вот ее-то нам отыскать и надо. — А зачем? — продолжила я допрос, пользуясь тем, что магия теперь точно не позволит ловчему уйти от ответа. Но он молчал. Подозрительно долго молчал. И его говорливый друг тоже не приходил на выручку. А я начинала чувствовать, как любопытство медленно царапает меня когтями изнутри. «Затем», — наконец отозвался он, — «затем, что только у опытной и очень сильной ведьмы хватит сил навредить магу». «Так это месть?» А потом я вспомнила слова стражника, который не так давно практически спас меня. «У вас магисса пропала?» «Дерия пропала?» Фобос дернулся так, что я даже на шажочек отступила. «Почему ты не сказал?» Себастьян прожег взглядом друга. «Мы найдем твою сестру. Эта ведьма нам поможет. Ты уверен?» Белобрысый мазнул по мне таким взглядом, что я поежилась. С ним-то я никаких соглашений не заключала. Он спокойно мог меня пришибить прямо тут. Уверен, что это не она. Уровень силы не тот да и была бы она тут всю ночь дырия пропала сегодня хотите сказать подала я голос что по лифорду блуждает сильная ведьма крадет магов и при этом о ней никто не знает звучит не очень ты убедительно твое дело не в убедительность лезть а сыграть свою роль осадил меня себастьян это понятно ах так ну я вам устрою экскурсию господа ловчии футы путешественники! Я вас по таким местам проведу, что вам мало не покажется. Поймете, как ведьме дерзить. Одна я тут, нет другой. Понятно, протянула я. Когда приступать к игре? Домой наведаться хоть можно? Ловчие переглянулись и одновременно заговорили. Не сбежит, не сбежит. С чего такая уверенность? Фобос нахмурился. Так конкуренцию наша ведьмочка учуяла. Да и любопытная же. Прямо как ее кошка. Ах ты, год проницательный! Я отвернулась, демонстрируя мужчинам свою полную незаинтересованность в их деле. Меня должна беспокоить только безопасность семьи и мой будущий побег. Ничего более. Никаких других ведьм. Никаких.